Приложение Б. холистическая динамическая, организменная теория. Динамика синдрома. Основные свойства психологических данных и методов. Основная величина психологии. Трудно сказать в точности, чем конкретно является основная величина, проще сказать, чем она не является. Было предпринято немало усилий для ее определения по принципу «ничего, кроме», но все попытки по ее редуцированию закончились неудачей. Мы знаем, что исходная величина психологии не является ни мускульным сокращением, ни рефлексом, ни элементарным ощущением, ни нервной клеткой, ни даже наблюдаемым элементом внешнего поведения. Она является чем-то более значительным. Все большее число психологов считают, что по меньшей мере она также важна, как адаптационные и скопированные действия, которые присущи любому организму и прослеживаются в любой ситуации, цели или причине. Но в свете того, что мы говорили о немотивированной реакции и простом выражении чувств, даже такой взгляд кажется слишком ограниченным. Одним словом, мы приходим к парадоксальному заключению, что основная величина психологии является изначально сложным понятием, которое введено самими психологами для того, чтобы разложить его на отдельные составляющие исходные единицы. Используя концепцию основной величины в целом, надо помнить о том, что это весьма специфическая концепция, ссылающаяся на комплексные, а не симплексные понятия, скорее на целое, чем на его часть. Если мы станем размышлять над этим парадоксом, то вскоре должны прийти к пониманию того, что поиск основной величины психологии сам по себе является отражением множества взглядов, целей научной философии, которая предполагает существование атомистического мира. Мира, в котором сложные вещи состоят из простых элементов. Тогда первоочередной задачей ученого будет сведение так называемого сложного к так называемому простому. Это должно быть сделано с помощью анализа, посредством дробления на все более и более мелкие части, до тех пор, пока мы придем к чему-то далее неделимому. С этой задачей удалось довольно успешно справиться в других науках, по крайней мере, на какое-то время. В психологии же она до сих пор остается нерешенной. Этот вывод демонстрирует сущность теоретической природы всех редуктивных усилий. Необходимо понять, что эти усилия вытекают не из естественной природы науки в целом. Они являются лишь отражением присутствия в ней атомистического, механического, механического, мировоззрения, а мы имеем серьезные основания в нем сомневаться. Критикуя редуктивные усилия, мы критикуем не науку вообще, а скорее одно из возможных отношений к науке. Однако мы по-прежнему имеем ту исходную проблему, с которой начали. Давайте теперь перефразируем вопрос и спросим не что такое основная величина психологии, а что является предметом изучения психологии и какова природа психологических данных и каким образом мы можем их исследовать холистика аналитическая методология. Как же мы будем изучать нашу индивидуальность, если не с помощью сведения ее к элементарным составляющим? На самом деле, можно доказать, что это является более простой проблемой, чем считают те, кто отвергает редуктивный подход. Сначала следует понять, что возражения выдвигаются не против анализа в целом, а только против той его части, которую мы называем редукцией. Не стоит отрицать цельность концепции анализа частиц и тому подобное. Просто нужно заново определить эти концепции так, чтобы они помогали нам выполнять нашу работу более обоснованно и плодотворно. Так, если в качестве примера рассмотреть проявления краски, смущения на лице, нервные судороги или заикания, то нетрудно заметить, что их можно изучать двумя различными способами. С одной стороны, их можно исследовать как изолированные, отвлеченные явления, замкнутые в себе и воспринимаемые только сами по себе. А с другой стороны, можно считать их выражением деятельности всего организма, попытаться рассмотреть эти явления во всем многообразии их связей с организмом в целом, а также с другими его проявлениями. Это различие в подходах можно сделать еще отчетливо, если воспользоваться аналогией с двумя возможными способами изучения такого органа, как желудок. Его можно вырезать у трупа и положить на стол патолога анатома, а можно изучить на месте, то есть непосредственно в живом организме. Современные анатомы понимают, что результаты, полученные при использовании этих подходов, будут во многом различаться. Знания, приобретенные при использовании второго способа исследования, более полезны и более достоверны, чем те, что добыты искусственно. Разумеется, современные анатомы не пренебрегают исследованием желудка после вскрытия. Эти методы по-прежнему используются, но их применение осуществляется на фоне знаний, полученных непосредственно в живом организме. Знаний о том, что человеческое тело не является набором отдельных органов. С пониманием того, что структура мертвого тела и структура тела живого человека отнюдь не одно и то же. Короче говоря, анатомы делают то же самое, что делалось и раньше. Но, во-первых, они делают это с другими отношениями. Во-вторых, при этом они идут дальше, прибегая к новым методам исследования, в добавлении к тем, что традиционно использовались в прошлом. Точно так же с двух разных позиций можно подойти к изучению личности. Можно представить, что мы изучаем либо нечто дискретное, состоящее из разрозненных частей, либо нечто, являющееся частью целого. Первый метод можно назвать редуктивно-аналитическим, второй – холистически-аналитическим. В современной практике одним из непременных условий холистического анализа личности является то, что при его использовании мы осуществляем предварительное исследование организма для лучшего его понимания в целом, и только потом приступаем к изучению той роли, которая отдельная часть этого целого играет в устройстве и функционировании всего организма. В двух сериях исследований, на которых основан материал этой главы «Изучение синдрома самоуважения и синдрома защищенности», то есть уверенности в безопасности своего положения, использовался холистическо-аналитический метод. Фактически эти результаты могут быть выражены не как исследование самоуважения, и защищенности сами по себе, а как исследование их роли в общей характеристике личности. Если трактовать вышесказанное с методологической точки зрения, то это означает, что прежде чем приступать к попыткам выяснения вопроса о самоуважении личности, автор посчитал необходимым понять каждый субъект исследования как цельную, действующую и адаптирующуюся личность. Таким образом, прежде чем субъекту начали задавать конкретные вопросы о его чувстве собственного достоинства, Были проведены исследования взаимоотношений в его семье, характерных особенностей субкультуры, в которых он жил, стили его адаптации к основным жизненным проблемам, его надежд на будущее, его идеалов, его разочарований и его конфликтов с окружающими. Это изучение длилось до тех пор, пока автор не почувствовал, что понял субъекта настолько хорошо, насколько это только возможность при использовании данной методики. И лишь тогда у него появилась уверенность, что он сможет понять, какую роль играет самоуважение в тех или иных поступках исследуемого субъекта. Точно такая же подготовка действительно необходима для лучшего объяснения поведения человека. Можно продемонстрировать на следующих примерах. Известно, что люди с низким чувством самоуважения обычно более религиозны, чем люди с высоким чувством самоуважения. Но вместе с тем, очевидно, что существует и множество других факторов, определяющих религиозность. Чтобы выяснить, не объясняется ли религиозные чувства человека его потребностью отыскать дополнительные источники силы, необходимо получить сведения о его религиозном воспитании, о влиянии на него различных внешних воздействий, направленных против религии или в ее поддержку. Узнать, является ли его религиозное чувства поверхностными или глубокими, искренними или пришедшими извне. Короче говоря, надо понять. Что значит для человека религия? Каждый человек, который регулярно ходит в церковь на самом деле может быть менее религиозным, чем тот, кто не ходит в него вовсе. Причины посещения им церкви при этом могут быть следующими. Первое: он ходит в церковь, чтобы избежать общественной изоляции. Второе, он делает это, чтобы не расстраивать свою мать. Третье, религиозность у него является не выражением покорности и смирения, а средством осуществления господства над другими людьми. Четвертое. Посещение церкви подчеркивает его принадлежность к более высокому слою общества. Пятое. Он говорит себе, это нравится невежественным массам, и я должен им подыгрывать и так далее. Человек может вовсе не быть сознательным верующим и все же вести себя так, как будто он им является. Очевидно, нам нужно узнать. Что значит для него религия, как для личности, прежде чем мы сможем оценить ее роль в его жизни? Сам по себе факт посещения церкви может означать все что угодно, поэтому для нас он не означает практически ничего. Другой, возможно, более впечатляющий пример, показывающий, как сходное поведение может означать в психологическом плане сугубо противоположные вещи, относится к политико-экономическому радикализму. Если он будет взят персе сам по себе, то есть с точки зрения бехавиаризма отвлеченно. Вне связи с общей ситуацией, то задавшись целью изучить связь поведения с ощущением собственной безопасности, мы получим крайне запутанные результаты. Некоторые радикалы чувствуют себя в полной безопасности, другие же пребывают в состоянии крайней неуверенности в собственном положении». Но если проанализировать этот радикализм в общем контексте ситуации, то можно с легкостью выяснить, что некоторые люди становятся радикалами потому, что у них жизнь тяжела, потому что они расстроены, и разочарованы и не имеют того, чего имеют другие. При более тщательном изучении жизни таких людей нередко обнаруживается, что, как правило, они враждебно настроены к своим ближним. Причем иногда это чувство бывает сознательным, а иногда бессознательным. О таких людях справедливо говорят, что они принимают свои личные проблемы за общемировой кризис. Но существуют и другие радикалы, представляющие собой совершенно иной тип личности. Хотя внешне они ведут себя так же, как и те люди, которые были нами только что описаны, для них радикализм может иметь совершенно иную, иногда даже абсолютно противоположную мотивацию и внутренний смысл. Такие люди обеспечены, счастливы, довольны собой. Но, однако, из-за глубокой любви к ближнему они испытывают непреодолимое желание улучшить положение тех, кому меньше повезло в жизни. Они борются с несправедливостью, даже если она не затрагивает их лично. Такие люди могут реализовать свои устремления разными путями. Они могут заниматься филантропической и религиозной деятельностью, произносить проповеди о терпении и покорности, а могут все свои силы отдать радикальной политической активности – Их политические убеждения имеют тенденцию быть независимыми от колебаний уровня их доходов, их личных трагедий и прочих подобных обстоятельств. Другими словами, радикализм представляет собой форму выражения, которая может иметь под собой абсолютно разную мотивацию и проявляться у людей с непохожими типами характера. У одних он может возникать из-за ненависти к ближним, а у других из-за любви к ним. Если изучать радикализм просто таким, как он есть, вряд ли можно прийти к подобному выводу. То, что еще осталось сказать о холистическом анализе будет изложено гораздо подробнее ниже, после обсуждения ряда других вопросов. холистическая динамическая точка зрения Общая точка зрения, предлагаемая здесь для обсуждения, является скорее таксономической, скорее динамической, чем статической, скорее динамической, чем казуальной и скорее целенаправленной, чем просто механической. Вопреки тому, что столь противоположные факты обычно считаются набором дихотомий, автор книги подходит к их рассмотрению иначе. По его мнению, на все это нужно смотреть как на тенденцию к единству и борьбе противоположность. Этот взгляд разделяют, и некоторые другие авторы, те, кто думают динамично и считают более простыми, естественно, мыслить скорее холистически, чем атомистически, скорее целенаправленно, чем механически и так далее. Тут вполне уместно также определение организменной в трактовке Гольдштейна. Такой интерпретации противостоит организованная единая точка зрения, которая одновременно является атомистической, таксономической, статической, казуальной и просто механической. Люди, мыслящие в рамках атомизма, в свою очередь, считают более естественным думать статически, чем динамически, механически, чем целенаправленно и так далее. Эту общую точку зрения я буду называть общеатомической. Лично у меня нет никаких сомнений в том, что можно продемонстрировать не только то, что эти взгляды имеют тенденцию к совместному развитию, но и то, что по логике вещей они должны развиваться совместно. Здесь необходимо сделать несколько специальных замечаний концепции причинности. На мой взгляд, она не просто является одним из аспектов общей атомистической теории, но имеет первостепенное значение. Большинство авторов, писавших о психологии, относились к ней с незаслуженным пренебрежением. Эта концепция лежит в самом сердце атомизма и является естественным, даже непременным его следствием. Если кто-то видит мир как скопление внутренних независимых реально существующих объектов, то ему все равно не избежать объяснения очевидного феномена и взаимодействия друг с другом. Первая попытка разрешить эту проблему привела к появлению идеи объяснить все с помощью простой модели бильярдных шаров, в которой один изолированный предмет воздействует на другой изолированный предмет, но при этом каждый из них сохраняет присущую ему идентичность. Правильность такого взгляда легко отстаивать, и он казался бы абсолютно верным до тех пор, пока картина мира основывалась на старых представлениях физики. Но прогресс физики и химии поставил под вопрос необходимость модификации подобных взглядов. Так в наши дни наиболее софистические доказательства обычно представляются в терминах множественной причинности. Общепризнано, что внутренние связи нашего мира являются слишком сложными и запутанными, чтобы описывать их так же, как описывается движение шаров по бильярдному столу. Однако часто бывает так, что в качестве ответа на новые требования предлагается просто усложнить исходную идею, не подвергая фундаментальной реорганизации. В итоге вместо одной причины мы получаем несколько, но при этом подразумевается то же, что и прежде, что они действуют изолированно и независимо друг от друга. Теперь бильярдный шар ударяется не один, а 10 шаров одновременно, и мы должны просто выполнить более сложные вычисления, чтобы понять происходящее. Суть методики сводится к тому же элементарному суммированию независимых предметов для получения итогового, как называл это Вертхаймер. По-прежнему не ощущается потребности в фундаментальном рассмотрении случившегося в комплексе. Но для того, чтобы более соответствовать растущим потребностям, такое понятие, как причина, все сильнее и сильнее растягивается. И это длится до тех пор, пока однажды не оказывается, что претерпевшая столь существенные изменения концепции уже не имеет ничего общего со старой, за исключением исторических связей. Хотя по правде сказать, даже столь разные на вид концепции по сути своей все равно остаются идентичными, так как продолжают отражать прежний взгляд на мир. Настоятельность теории причинности со всей очевидностью проявилась при рассмотрении личностных данных. Легко можно доказать, что в каждом личном синдроме присутствуют не только причинные связи. А это говорит о том, что если мы будем использовать причинную терминологию, то нам придется признать, что каждая часть синдрома является одновременно и причиной, и следствием влияния любой другой его части или любой группы его частей. Далее, нам придется признать, что каждая часть является причиной или следствием того, целого, частью которого он является. Такой абсурдный вывод будет единственно возможным, если мы будем пользоваться исключительно причиной концепции. Даже если в своих попытках соответствовать требованиям ситуации мы внедрим более современную концепцию циркуляционной или реверсивной причинности, то все равно мы не сможем досконально описать ни взаимоотношения внутри синдрома, ни взаимосвязи частиц с целым. Но это является не единственным недостатком причины терминологии, с которой нам придется иметь дело. Возникают также сложные проблемы с описанием взаимодействия или взаимовлияния между синдромом в целом и всеми теми силами, что действуют на него снаружи. Синдром самоуважения, к примеру, имеет тенденцию изменяться в целом. Если мы попытаемся вылечить Джонни от заикания и сосредоточим свои усилия только на этом дефекте речи, то имеется большая вероятность того, что мы либо не изменим ничего, либо изменим не только его заикание как таковое но его общую самооценку или даже его как личность в целом. Внешние воздействия обычно стремятся изменить личность в целом, а не только отдельные ее стороны. Есть и другие особенности подобных ситуаций, которые не поддаются описанию с помощью обычной причинной терминологии. В частности, существует одно явление, описать которое очень трудно. Наиболее точно я могу отразить его, сказав, что организм или синдром проглатывает причину, переваривает ее и выделяет результат. Когда человек подвергается воздействию действенного стимула, например травмы, возникают определенные последствия подобного опыта. Но эти последствия практически никогда не несут на себе точный отпечаток причинного опыта. На самом деле, опыт, если он был по-настоящему действенным, меняет личность в целом. Теперь эта личность уже отлична от той, которая существовала ранее, и проявляет себя по-иному. Предположим, например, что в результате какого-то внешнего воздействия у человека несколько усилились лицевые судороги. Было ли это 10% усиления нервного тика вызвано травматической ситуацией? Если мы скажем «да», то если хотим быть последовательными, должны также сказать, что и каждый единичный эффективный стимул, который когда-либо воздействовал на организм, также является причиной этого 10% усиления лицевого тика. Каждый опыт, полученный организмом, подобно переваренной и усвоенной пище, Также становится его неотъемлемой составляющей. Не в сэндвиче или который я съел час тому назад кроется причина того, что я пишу сейчас именно эти слова. А может быть все дело в выпитом кофе или в вчерашнем обеде, или в прошлогодних уроках правописания, или в прочитанной на прошлой неделе книге. Кажется очевидным, что любое значительное действие, к примеру, Составление важного документа, в котором кто-то глубоко заинтересован, не вызывается чем-то одним, а является выражением или творческим проявлением личности в целом, что в свою очередь является результатом почти всего, что происходило с ней ранее. Также для психолога кажется естественным думать о стимулах или причинах, осмысливая их в свете последующей адаптации личности как о вещах столкновения, с которыми не проходит для организма бесследно. Полученным результатом здесь будут не причины и воздействия, остающиеся раздельными, а просто новые личность, однако, как правило, изменившаяся совсем незначительно. Существует еще один способ продемонстрировать, что общепринятые причинно-следственные представления не способствуют требованию психологии. Он состоит в том, чтобы показать, что организм является отнюдь не пассивным агентом, на который воздействуют причины или стимулы, а сам выступает как активный агент, вступая в сложные взаимоотношения с причиной и также оказывает на нее влияние. Для людей, читающих литературу по психоанализу, это вполне очевидно. Поэтому нам следует только напомнить читателям о том, что мы можем не заметить стимулов, можем изменить их, можем восстанавливать или преобразовывать их, если они искажены. Мы можем стремиться к ним или избегать их. Мы можем, рассмотреть варианты, сделать свой выбор. Наконец, если понадобится, мы можем создавать их. Концепция причинности опирается на предположение атомистичности мира все части которого остаются изолированными даже тогда, когда взаимодействуют между собой. Однако личность не является изолированной от своих проявлений, поступков и даже взаимодействующих на нее стимулов, причин. И поэтому, по крайней мере, при рассмотрении психологических характеристик, эту концепцию необходимо заменить другой. Такая холистическая динамическая концепция подразумевает фундаментальную реорганизацию мировоззрения, поэтому она не может быть просто продекларирована, а должна излагаться поэтапно, шаг за шагом. Определение понятия синдрома Итак, какие же шаги следует предпринять для дальнейшего изучения целостного организма, с учетом того, что возможен более обоснованный способ анализа? Ясно, что ответ на этот вопрос должен зависеть от характера организации данных, которые будут анализироваться. Поэтому в первую очередь нужно задаться следующим вопросом. Как устроена личность? В качестве предпосылки к полному ответу на этот вопрос необходимо обратиться к анализу синдромной концепции. Пытаясь описать внутренние связи характеристик самоуважения, я позаимствовал из медицины термин «синдром». В медицине он используется для обозначения совокупности симптомов, которые обычно проявляются одновременно, и поэтому их можно объединить под одним названием. Использование этого термина имеет как свои достоинства, так и недостатки. Как правило, он употребляется скорее для обозначения болезни или расстройств, чем здорового нормального состояния. Мы не будем применять его в таком специальном смысле, а скорее станем рассматривать как в качестве общего понятия, которое относится только к типу организации, безотносительно к ценности этой организации. Далее в медицине этим термином часто называется просто перечень симптомов, а не организованная, взаимосвязанная, структурированная группа. Но мы, разумеется, будем использовать понятие синдрома именно в этом смысле. Наконец, В этот термин применяется в контексте причины. Предполагается, что любой синдром симптомов имеет только одну причину. Как только исследователи обнаруживают что-либо на нее похожее, например, туберкулезную палочку, они довольствуются найденным и считают свою работу законченной. Поступая таким образом, они пренебрегают многими проблемами, которые нам следует рассматривать в качестве основных. К ним, к примеру, относятся первое Отсутствие тенденции к росту заболеваний туберкулезом, несмотря на повсеместное распространение туберкулезных бацил. Второе. Часто встречающееся отсутствие проявлений многих симптомов синдрома. Третье. Чередование симптомов. Четвертое. Необъяснимая и непредсказуемая мягкость или, напротив, острота протекания болезни у разных людей и так далее. Другими словами, нам следует потребовать изучения всех факторов, касающихся развития туберкулеза, а не только тех, которые сразу же бросаются в глаза. Наше предварительное определение личностного синдрома устанавливает, что он является упорядоченной, структурированной совокупностью составляющих типов поведения, мыслей, побуждений к действию, ощущений и так далее. Которые, однако, при более тщательном исследовании обнаруживают имеющееся у них единство, которое может быть определено по-разному, как похожий динамический смысл, проявление, аромат, функция или цель. Так как эти составляющие имеют одинаковый источник или функцию или одинаковую направленность, значит они равнозначны и фактически могут рассматривать как психологические синонимы. Все они говорят об одних и тех же вещах. Например, вспыльчивость у одного ребенка и энурез у другого могут проявляться в одной и той же ситуации, в случае резкого неприятия чего-либо, и могут служить попыткой достичь одной и той же цели – внимания и ласки матери. Таким образом, являясь совершенно различными с точки зрения поведения, они могут быть идентичными функционально. Пятое. В синдроме мы имеем совокупность чувств и типов поведения, которые с точки зрения своего проявления кажутся различными или, по крайней мере, имеют разные наименования. Однако при этом они часто совпадают, переплетаются, зависят друг от друга и могут быть названы динамическими синонимами. Таким образом мы можем исследовать их либо во всем разнообразии как отдельные составляющие, либо изучать их в единстве и целостности. Здесь мы сталкиваемся с трудной задачей выбора терминологии. Каким образом дать целовесное определение этому единству противоположностей? Здесь у нас имеется две возможности. Мы можем вести понятие психологического аромата, используя в качестве аналога блюда приготовленное из различных ингредиентов Например, суп или тушеное мясо с овощами, имеющий свой собственный характерный признак. Шестое. Суп готовится из многих ингредиентов, но тем не менее, он имеет свой собственный аромат, который присутствует в каждой его ложке, поэтому о его аромате можно говорить вне зависимости от вкуса и запаха исходных продуктов. В качестве другого примера мы можем рассмотреть лицо мужчины и охотно признать, что обладатель деформированного носа, слишком маленьких глаз и слишком больших ушей все же может быть красивым. Современный Астрек сказал бы, у него уродливое лицо, но на нем оно выглядит неплохо. В этом случае мы снова можем рассмотреть либо отдельные элементы, взятый порозень, либо единое целое, которое, хотя и составлено из тех же частей, имеет однако свой собственный аромат, отличный от всего того, что привнесено отдельными составляющими. Определение синдрома, которое мы можем здесь дать, заключается в том, что он состоит из различных составляющих, которые имеют общий психологический аромат. Второй подход к проблеме определения синдрома может быть реализован в терминах психологического значения, концепции, во многом заимствованной из современной психологической динамики. Когда говорится, что симптомы болезни имеют одинаковую направленность, ночное потение, потеря веса, характерные звуки, сопровождающие дыхание и прочие симптомы, способствующие заболеванию туберкулезом, то подразумевается, что все они являются различными проявлениями одной предполагаемой причины, о которой говорилось выше. Нередко в психологических дискуссиях симптомы чувства изоляции и ощущения неприязни по отношению к окружающим означает отсутствие защищенности, поэтому они рассматриваются включенными в одно более широкое понятие. Таким образом, два симптома будут означать одно и то же – если они оба являются частями одного и того же целого. Синдром может быть определен как нечто, не выходящее за пределы логического круга, как организационный набор противоположностей, каждая из которых имеет одну и ту же психологическую направленность. Эти концепции равнозначности одного и того же аромата и направленности являются полезными, хотя их применение, например, при описании стандартов культуры, может вызывать определенные теоретические и практические трудности, побуждающие к дальнейшим поискам удовлетворительной формулировки. Некоторые из этих проблем можно решить, введя в рассмотрение функциональные концепции мотивации, цели, замысла или направленности. Однако существуют и такие проблемы, которые для своего решения требуют концепции не только присутствия, но и отсутствия мотивации при принятии решения. С точки зрения функциональной психологии унифицированный организм всегда сталкивается с определенного рода проблемами и пытается решить их различными способами, допускаемыми его природой, а также культурой и внешней средой. Ключевой принцип или центр всей личности организации видится функциональным психологом в терминах реакции организма в мире проблем. Согласно другой формулировке, организация личности должна приниматься в терминах проблем, с которыми она сталкивается – и действия, направленных на их решение. Тогда наиболее организованные типы поведения должны, вероятно, приводить к чему-то конкретному. 7. При рассмотрении личностных синдромов следует считать два разных типа поведения, принадлежащих одному и тому же синдрому, если они по отношению к определенной проблеме имеют одну и ту же направленность. Или другими словами, если в одной и той же ситуации для достижения одной и той же цели они проявляют себя одинаково. Тогда, к примеру, о синдроме самоуважения мы можем сказать, что он является реакцией организма на проблемы приобретения, потери, сохранения или защиты собственного самоуважения. Или подобным же образом синдром защищенности является реакцией на проблемы завоевания, утрата или сохранения любви других людей. То, что мы так и не получили окончательного, нужного нам ответа, подтверждается тем, что когда мы начинаем анализировать простое поведение, динамики, то в итоге устанавливаем, что оно имеет не одно, а несколько прикрывающих друг друга направленности. Помимо этого, и ответ на важные жизненные проблемы организм обычно получает не один, а несколько. Следует добавить, что независимо от получения данных о характере проявлений, цель не может быть представлена как основная характеристика всех синдромов. Мы не можем говорить о цели организации вне организма. Гештальт-психологи на многочисленных примерах продемонстрировали вездесущность организации воспринятой, изученной и осмысленной информации. Разумеется, обо всей этой информации нельзя сказать, что она имеет одну и ту же направленность в том смысле, в котором мы использовали это словосочетание. Существуют некоторые очевидные сходства между нашим определением синдрома и различными определениями гештальта, предложенными Вертхаймером, Келлером, Ковкой и другими психологами. Оба критерия Эринфельса также параллельны нашему определению. В первом эринфельсовском критерии организационно-психологического явления говорится о разделенных стимулах в том числе и о том, что отдельные ноты мелодии, представленные поодиночке слушателям, будут лишены чего-то, что присутствует при восприятии стимулов организованных, то есть всей мелодии. Другими словами, целое представляет собой нечто большее, чем просто сумма его частей. Также и синдром представляет собой нечто большее, чем просто сумма его отдельных составных частей. Восьмое, но при этом одно важное различие. В нашем определении синдрома главное качество которая характеризует целая направленность, аромат или цель. Может наблюдаться в любой его части, если эта часть воспринимается не редуктивно, а холистически. Разумеется, это утверждение носит чисто теоретический характер, и при его использовании можно столкнуться с определенными трудностями. В большинстве случаев мы можем распознать аромат или цель поведения только после осмысления, тоже представляет из себя то целое, частью которого они являются. Однако исключений из этого правила имеется достаточно, чтобы убедить нас в том, что цель или аромат присущий отдельным частям так же, как и целому. Нередко можно сделать вывод о целом по его отдельной части. Например, услышав характерное хихиканье, сразу можно понять, что этот человек чувствует себя крайне неуверенно, а о самооценке женщины мы можем узнать просто по ее манере одеваться. Разумеется, вывод, сделанный на основе изучения целого, будет всегда более достоверным, чем полученный при рассмотрении отдельных его частей. Второй критерий Эренфельса касается вопроса транспозиции отдельных элементов внутри целого. Так мелодия остается распознаваемой даже при исполнении ее в другой тональности, когда все исходные ноты заменяются другими. Это напоминает взаимозаменяемость элементов синдрома. Элементы, имеющие одинаковую направленность, являются взаимозаменяемыми или динамически тождественными друг к другу. Так взаимозаменяемыми даже можно назвать ноты, позволяющие воспроизвести ту же мелодию. Девятое. Короче говоря, можно сказать, что гештальт-психологи соглашались с исходным определением Вертхаймера о том, что целое становится более осмысленным после наглядной демонстрации взаимосвязи его составных частей. Утверждение об отличиях целого от суммы его частей, хотя является верным и легко доказуемым, тем не менее оказывается не столь полезным в качестве рабочей концепции в преследованиях, так как оно нередко бывает не слишком понятным для психологов иных направлений. К тому же, после его доказательства, задача определения и описания целого все равно остаются нерешенной. По-видимому, проблема точного определения гештальта не может считаться полностью решенной, если не будет соблюдаться необходимые условия – чтобы это определение было эверистическим, реальным, конкретным, а также не теряло свои силы при использовании психологами других направлений, сторонниками атомистического механического мировоззрения. При выполнении этого условия возникает множество трудностей, но я хотел бы обсудить только одну из них, а именно проблему отбора исходных данных. Гештальт-психологи работали в основном с организацией мира, имеющей дело с явлениями и полем материалов, находящимися главным образом вне организма, Следует заметить, что сами гешталь психологи обычно отрицают правомерность такого обвинения. Однако, как убедительно показал Гольдштейн, не существует ничего более организованного и взаимосвязанного, чем сам организм. Организм был бы наилучшим объектом для поисков закона организации и структурирования. Следующее преимущество, вытекающее из такого выбора данных, заключается в том, что основные явления, связанные с мотивацией, целью, намерениями, проявлениями и направленностью, проявляются в организме наиболее отчетливо. Определение синдрома в терминах одной и той же направленности сразу же дает возможность объединить такие далекие друг от друга теории, как функционализм, психология, пюрповизм, не путать направление психодинамики, поддерживаемое приверженцами психоанализа взгляды Адлера и так далее, а также организменный холизм Гольдштейна. Правильное определение понятия синдром может стать теоретической основой для унифицированного мировоззрения, которое мы называли холистически-динамическим и которое противопоставляется атомистическому. Эту функцию могла выполнить концепция гештальта, если ее расширить в указанном нами направлении и сконцентрировать на человеческом организме и внутренних мотивациях.